Андерсон осторожно двигался вперёд по бесчисленным коридорам. Из ремонтного здания он попал в основной корпус завода. Вдалеке он увидел первого попавшегося ему на пути рабочего. Это была бодрианка, и направлялась она в его сторону. Сердце Андерсона начало очищённо биться, однако бодрианка лишь мельком взглянула на него и прошла мимо, не сказав ни слова. Идя дальше, он встретил ещё нескольких работников завода. но они тоже не обратили на него никакого внимания. В нём начало нарастать отчаяние, было слишком мало времени, чтобы обыскать весь комплекс. Он полагал, что они держат Кали где-нибудь на нижних этажах, но даже в этом случае ему понадобилась бы вся его удача, чтобы найти её вовремя. И вот он увидел то, что искал. Знак с надписью «Входа нет» рядом с лестницей, ведущей вниз. Насколько он помнил, по чертежам Эта лестница вела в маленькую инструментальную кладовую. Знак этот выглядел настолько чистым и новым, что чуть ли не сверкал. Ясно было, что его повесили здесь всего пару дней назад. Он начал спускаться по лестнице. Внизу оказались двое крупных батарианцев. у каждого из них была татуировка синих солнц на щеке. Сосутулившись, они со скучающим видом сидели на стульях по обеим сторонам от толстой стальной двери. Их штурмовые винтовки подпирали стены рядом с ними. Ни на одном из них не было бронежилета, логично, если учесть характер их нынешней работы. Они, должно быть, сидели здесь целый день напролёт, а бронежилеты были жаркими и тяжёлыми. Носить их дольше нескольких часов подряд было жутко неудобно. Охранники заметили Андерсона ещё на лестнице, поэтому он, не останавливаясь, направился прямо к ним. По счастью, их предупреждали о возможном появлении спектра турианца, так что человек в комбинезоне ремонтника не должен был вызвать у них особых подозрений. Когда он дошел до небольшой площадки у основания лестницы, один из наемников поднялся, подхватил винтовку и шагнул к Андерсону, направив оружие ему в грудь. Лейтенант замер на месте. До наемника было не более пяти метров. И если бы тот нажал на курок, у Андерсона не было бы ни малейшего шанса остаться в живых. «Что это?» – спросил охранник, концом ствола указывая на завёрнутую в полотенце штурмовую винтовку под мышкой у Андерсона. «Просто кое-какие инструменты. Не хотел пачкать их. Положи свёрток на пол». Андерсон подчинился и аккуратно опустил свою ношу на пол, надеясь, что свёрток не развернётся сам по себе». Теперь, когда у Андерсона в руках не было ничего похожего на оружие, охранник немного расслабился и опустил свою винтовку. «В чём дело, человек?» – требовательно спросил он. «Не умеешь читать по-батриански?» Последнее замечание вызвало грубый хохот у его напарника, по-прежнему сидевшего на стуле. «Мне нужно кое-что из этой кладовой», – ответил Андерсон. «Поищи другую кладовую, проваливай!» «У меня тут как раз было письменное распоряжение», – сказал Андерсон и полез в карман, будто намереваясь достать бумагу. Батрианец наблюдал за тем, как он роется в кармане с выражением усталого раздражения на лице, совершенно не замечая, как Андерсон взялся за рукоятку пистолета и положил палец на курок. Просторный карман комбинезона позволил ему приподнять дуло пистолета ровно настолько, чтобы оно оказалось на уровне пояса охранника». Он дважды нажал на курок, и пули, пробив ткань комбинезона, вошли в живот наемника. Батареанец выронил оружие и в удивлении отступил назад, инстинктивно хватаясь за раны в животе. Он стукнулся спиной о стену и медленно сполз вниз. Из-под его пальцев текла кровь. Его напарник выглядел растерянным. Так как на пистолете был глушитель, то два выстрела прозвучали как еле заметное шипение, Настолько тихо, что он, вероятно, даже не расслышал его. Через мгновение он все же сообразил, что произошло. С выражением нарастающего ужаса на лице он потянулся за своей винтовкой. Андерсон выхватил из кармана пистолет и дважды выстрелил в упор в грудь охраннику. Тот завалился на бок, упал со стула и замер. Андерсон направил свой пистолет на первого охранника, который все так же сидел на полу, прислонившись спиной к стене. «Прошу тебя!» – взмолился охранник, поняв, наконец, кем был Андерсон. «Это Скар отдал приказ расстреливать тех солдат Альянса. Я вовсе не хотел их убивать!» «Но ты сделал это!» – ответил Андерсон и выстрелил прямо между глаз батарианца. Он скинул с себя комбинезон, сунул пистолет обратно в кобуру на бедре и, размотав полотенце, разложил штурмовую винтовку в боевое состояние. Затем он пинком раскрыл дверь.